Шестьсот шестьдесят шестое. Самые значительные события мировые проходят, как правило, незаметными для обычного сознания. И только последствиям можно судить о том, что произошло нечто особенно важное. Так и сейчас происходит нечто такое, что изменит течение жизни народов. Но упорствующие все еще будут продолжать действовать, как и раньше, и только задерживать этим наступление перемен. Экспресс нового мира двигается вперед, и незадачливые, опоздавшие, все еще мечутся по перрону, не понимая, что они уже отстали от него.